Глава восемнадцатая. Новый житель Клойстергама. Около этого времени в Клойстергаме появился никому неизвестный человек седой с черными бровями. В длинном, застегнутом доверху синем сюртуке, верблюжьем жилете и широких серых шароварах, он походил на военного, но, явившись своим чемоданом в гостиницу «Епископский посох», он объявил, что он прознашатающийся. живет на свои средства и намерен нанять квартиру в живописном старинном городе на месяц или на два с целью потом совершенно поселиться в клойстергаме. Это было объявлено в столовой гостиницы гостинице всем, до кого это относилось и до кого не относилось. Самим незнакомцам. пока он, стоя у холодного камина, дожидался заказанного обеда, состоявшего из жареной рыбы, телячьей котлеты и бутылки хереса, Трактирный слуга, дела шли очень плохо в епископском посохе, представлял всех, до кого это известие относилось и не относилось, потому он и сосредоточил в своем уме это важное известие. Седая голова незнакомца была необыкновенно велика, и его седые волосы были необыкновенно густы. — Я полагаю, — сказал он, принимая за обед и качая своей щедой лохматой головой, как ньюфаундлендская собака, что в вашем городе можно найти хорошую квартиру за небольшую цену. Служитель вполне с этим согласился. — Я желал бы найти что-нибудь старинное, — продолжал незнакомец. — Снимите мою шляпу, с крючка. Нет, не подавайте, мне ее не нужно. — А посмотрите внутри, что там написано. Служитель прочел датчери. Теперь знаете, как меня зовут? Дик Датчери. Повесьте шляпу опять на место. Я говорил и повторяю, что я желал бы иметь квартиру старинную, странную и необыкновенную. Что-нибудь почтенное, архитектурное и неудобное. В нашем городе большой выбор неудобных квартир, отвечал служитель с скромной уверенностью в богатых средствах города в этом отношении. Я уверен, что мы вам можем потратить, как бы вы ни были взыскательны, но... архитектурных квартир, и служитель отрицательно покачал головы. — Нет ли квартир в соборных зданиях? — спросил мистер Датчери. — Мистер Топ в этом отношении был бы лучшим советником, — произнес служитель, просияв от такой светлой идеи. — А кто такой мистер Топ? Слуга объяснила, что это был соборный сторож и что миссис Топ сама некогда отдавала или хотела отдавать в наем комнаты, но так как никто их не занимал, то объявление, вывешено на окне, мало помалу исчезло. «Я зайду к миссис Топ после обеда», — сказал мистер Датчери. Действительно, пообедав и запасшись указаниями, он отправился в путь. Но епископский посох находился в такой уединенной местности, и указания слуги были так неопределённы, что он вскоре заплутал и стал ходить то в ту, то в другую сторону, кружась около соборной башни, которая виднелась над домами и которая, он был уверен, не могла отстоять далеко от миссис Он уже совсем озяб от продолжительной прогулки, как вдруг очутился перед небольшим кладбищем, на котором паслась несчастная овца. Несчастная потому, что отвратительный мальчишка бросал в нее камнями через решетку и уже подбил ей одну ногу, что придавало ему еще более охоты добить остальные три. «Эх, хорошо попал!» — кричал мальчишка, любуясь, как ромало бедное животное. «Оставь ее, разве ты не видишь, что ты подбил ей ногу?» «Ты лжешь?» — воскликнул юный охотник. «Она сама себе подбила ногу, я видел это и бросил в нее камнем только для того, чтобы напомнить ей ее обязанность не портить сено своего господина. Поди сюда. Не хочу, поймай меня, если можешь. Ну, так оставайся там и укажи мне, где мистер Топ». «Как могу я оставаться здесь и указать вам, где Топ, когда Топ живет по ту сторону собора за столькими поворотами и углами? Пустяки!» «Проводи меня, я тебе заплачу». «Ступай за мною!» Мальчишка действительно пошел вперед и после нескольких поворотов в ту или другую сторону остановился в некотором расстоянии от арки. «Смотри, — сказал он, указывая на арку, — видишь окно и дверь? Там живет Топ. Лжешь, там живет Джаспер!» — Неужели? — произнес мистер Датчери и взглянул с некоторым любопытством по указанному направлению. — Да, я не такой дурак буду, чтобы подойти ближе. — чего? Я вовсе не желаю, чтобы меня поднимали за шиворот и душили. Нет, слуга покорный. Но погоди, почтенный, я тебе когда-нибудь запущу хорошего камня в спину. Вы смотрите не на ту сторону, где дверь Джаспера, а на другую. — Ну, увижу. — «Немного пройдя с той стороны, будет маленькая дверь, вниз две ступеньки, тут и есть топ, и имя его выставлено на доске». «Хорошо, вот тебе», — сказал мистер Датчери, вынимая шиллинг, — «ты мне должен полшиллинга». «Лжош, я тебе ничего не должен, я тебя никогда не видал». «Я тебе говорю, что ты мне должен полшиллинга, потому что у меня нет мелочи в следующий раз, как мы встретимся». Ты мне опять окажешь какую-нибудь услугу, и мы поквитаемся. — Хорошо, давай! — Как тебя зовут и где ты живешь? — Депутат гостиницы путешественников по ту сторону луга. Мальчишка поспешно схватил монету и пустился бежать, боясь, чтобы мистер Датчери не раскаялся в своей щедрости, но, остановившись на почтенном расстоянии, стал плясать какую-то дьявольскую пляску, вероятно, выражавшую, что совершившегося ничем не воротишь. Мистер Датчери снял шляпу, покачал своей седой лохматой головой и с смиренной покорностью судьбе пошел по указанному ему направлению. Официальное жилище мистера Топа сообщалось внутренней лестнице из квартиры мистера Джаспера, поэтому и миссис Топ служила этому последнему. Было чрезвычайно скромных размеров и отличались характером холодного карцера. Старинные стены были толстые и массивные, а комнаты скорее вырублены в них и вырыты в земле, чем устроены по плану. Наружная дверь вела прямо в комнату, форму которой невозможно описать, с потолком усеянным балками, словно ребрами рядом с ней находилась другая комната, такой же неописанной формы и неописанным потолком. Окна были маленькие, как бы пропадали в толщине стен. Эти две комнаты недостаточно снабженные воздухом и светом, были те, которые и так тщетно предлагали миссис Топ к жителям, которые не умели их оценить. Мистер Датчери, однако, оказался лучшим ценителем. Он нашел, что, сидя с открытой наружной дверью, может пользоваться достаточным светом и обществом всех проходящих, подаркаю. Он нашел, что если мистер и миссис Топ будут пользоваться для входа и выхода из их квартиры маленькой наружной лестницей, которая приставлялась с улицы к одному из окон, то он имел бы совершенно отдельное жилище. Он нашел, что цена была умеренная и все-таки неудобно, как он этого желал. Поэтому он тотчас покончил дело, нанял квартиру, дал задаток и уговорился, что перейдет на следующий вечер под тем, однако, условиям. что он уведет справки у мистера Джаспера, занимавшего дом над воротами, предаточную часть которого составляла берлога Топа. Миссис Топ объявила, что бедный мистер Джаспер был чрезвычайно мрачен и грустен, но без сомнения скажет слово в ее пользу. При этом она не применула спросить, слыхали ли мистер Датчери, что случилось здесь в прошлую зиму. Мистер Датчери имел смутное понятие об этом событии и, стараясь его припомнить, просил извинения у миссис Топ каждый раз, что она считала необходимым исправить его неточность. При этом он оправдывал себя тем, что, ведя жизнь прознашатающегося на свои собственные средства, он столько слышал рассказов о различных убийствах, что неудивительно было перепутать обстоятельства всех этих ужасных дел. Мистер Джаспер был согласен замолвить слово за миссис Топ, и мистер Датчери, пославший к нему карточку, был приглашен подняться наверх по витой лестнице. Миссис Топ объявила, что у Джаспера сидел мэр, но на него нельзя было смотреть как на гости, так они были дружны с Джаспером. — Прошу извинения, — произнес Датчери, появляясь в комнате Джаспера и обращаясь к обоим джентльменам. «Это маленькая предосторожность, с моей стороны, конечно, никого не интересует, кроме меня. Но я живу на свои средства и желаю поселиться на всю остальную жизнь в этом хорошеньком мирном городке. Поэтому осмелюсь спросить, семейство мистера Топа прилично ли во всех отношениях?» Джаспер отвечал, что может в этом ручаться без малейшего колебания. «Этого достаточно, сэр», — сказал датчери. «Мой друг мэр», — прибавил Джаспер, представляя мистера датчери этому «его рекомендация будет гораздо важнее для чужестранца, чем слова такого темного человека, как я. Я уверен, он выскажется в их пользу». «Почтенный господин мэр окажет мне этим громадное одолжение», — сказал мистер датчери с низким поклоном. «Очень хорошие люди, сэр, мистер, миссис Стоп. произнес Сапсис снисходительно хорошего поведения и хороших мнений, очень почтительные и пользуются полным одобрением ректора и всего причта Почтенный господин мэр отзывается о них так, что они этим должны гордиться, сказал мистер Датчери. Я спросил бы еще его милость, если он позволит много ли любопытного в городе, находящемся под его благодетельным управлением. — Мы — город древний, церковный, — отвечал Сапси. — Мы — город конституционный. Как подобает быть такому городу мы, потому поддерживаем и храним свои славные привилегии. — Его милость, — сказал дача реклания, — возбуждает вам во любопытство покороче познакомиться с городом и поддерживает меня в решимости провести здесь остатки моих дней. — Вы военный в отставке? — спрашивает мистер Сапси. «Его милость, господин мэр, делает мне слишком много чести», — отвечает мистер Датчери. «Вы слушали во флоте, сэр», — продолжает Сапси. «Его милость, господин мэр, опять мне делает слишком много чести». «Дипломатия, также славная карьера», — замечает мистер Сапси. «Признаюсь, против его милости, господина мэра...» «Ничего не поделаешь», — сказал мистер Датчери с любезным и низким поклоном. «Даже дипломатическая птица должна пасть под ударами такого мяткого стрелка». Обращение и слова незнакомца чрезвычайно приятно действовали на мистера Сапси. Этот джентльмен, видимо, привыкший обращаться с важными людьми, представлял прекрасный пример того, как следует обращаться с мэром — То обстоятельство, что он обращался к нему в третьем лице, казалось мистеру Сапси особенно соответствовало его положению и достоинству. — Прошу извинения, — сказал мистер Датчери, — если я на минуту отнял драгоценное времени у его милости господина мэра. — Нисколько, сэр! — отвечал мистер Сапси. — Я иду домой. Если бы желали теперь снаружи осмотреть собор, то я с большим удовольствием показал бы его вам. Его милость господин мэр слишком добрый любезен. Так как мистер Датчери, поклонившись мистеру Джасперу, никак не хотел выйти из двери прежде его милости, господина мэра, его милость господин мэр, первый пошел по лестнице, а мистер Датчери следовал за ним с шляпой в руках и с разбивающимися по ветру седыми лохматыми волосами. «Могу я спросить его милость?» — сказал Датчери господин, с которым мы только что расстались, тот самый... который, как слышал в городе, так горюет о потере своего племянника и посвятил всю свою жизнь мести за него. Да, это тот самый господин Джон Джаспер. Позволит ли мне его милость еще спросить, есть ли на кого подозрения? Более чем подозрения, — отвечал мистер Сапси, — почти полная уверенность. Скажите, пожалуйста, воскликнул мистер Датчери, но доказательство, сэр, доказательство виновности должно быть построено на целой цепи ули, конец венчает дело, как я говорю. Недостаточно, чтобы правосудие было убеждено нравственно, но оно должно быть убеждено и не нравственно, то есть юридическим. Его милость напоминает мне существо всех законов. Не нравственно, как справедливо. — Как я говорю, сэр, — продолжал торжественно мэр, — рука закона сильная и длинная рука. Вот как я определю — сильная и длинная рука. — Как хорошо и справедливо сказано, — промолвил мистер Татчери. — И, не обнаруживая тайны тюремного дома, — сказал мистер Сапси, — я именно употребил это выражение официально. — Какое же другое выражение могло употребить его милость? — спросил Датчери. Итак, не обнаруживая тех тайн, я предсказываю, что ввиду железной воли, джентльмена, с которым мы только что расстались, я называю ее железной ввиду ее силы, длинная рука правосудия в настоящем случае достигнет своей жертвы, а сильная рука накажет преступника. Но вот и наш собор, сэр, лучшие судьи этого дела любуются им, а лучшие граждане нашего города несколько гордятся ими. Во все это время Мистер Дачер шел с открытой головой, держа под мышку и шляпу. Седые волосы его развивались по ветру, и казалось, что он совершенно забыл о своей шляпе. Когда же Сапси дотронулся до нее, то он рассеянно поднес руку к голове, как бы смутно надеясь найти там другую шляпу. — Пожалуйста, накройтесь, сэр, — произнес Сапси торжественным тоном, в котором ясно подразумевалось, — мне все равно, уверяю вас. «Его милость, господин мэр, очень любезен, но мне жарко, я для прохлады не надеваю шляпы», — сказал мистер Датчери. После этого мистер Датчери стал восхищаться собором, а мистер Сапси показывал его, точно он его изобрел и выстроил. «Конечно, он не одобрял некоторые подробности, но он говорил...» О них слегка, словно это были ошибки рабочих во время его отсутствия. Покончив с собором, он повел мистера Дачери на кладбище, остановившись перед самым памятником миссис Сапси, начал восхищаться прекрасным вечером. Ах да, произнес он друг, как бы опускаясь с высоты, подобно тому, как Аполлон сбежал с Олимпа, чтобы поднять свою забытую лиру. Вот. Одна из наших мелких редкостей — наши граждане, чрезвычайно к ней пристрастные, а чужестранцы не раз списывали эпитафию. Я сам не могу быть судьей, бы это моя работа, но, поверьте, сэр, исполнить эту работу с изяществом было очень трудно. мистер датчери пришел в такой восторг от сочинения мистера сапси что несмотря на свое намерение поселиться в Клойстергаме на всю остальную жизнь и следовательно навсегдашнюю возможность списать эпитафию он тотчас внес бы ее в свою письменную книжку если бы в эту минуту не явился ее практический воспроизводитель дур — А, Дурдельс! — воскликнул Сапси, подзывая его с явным желанием указать ему, например, как следует обращаться с лучшими. — Это каменщик, сэр, один из наших почтенных граждан. Всякий в Клойстергаме знает Дурдельса. Дурдельс — это мистер Датчери, джентльмен, желающий поселиться у нас. — Я бы этого не сделал, мы народ тяжелый. — Вы, конечно, говорите не о себе, мистер Дурдельс, — заметил мистер Датчери, — и не о его милости. «Кто это такой его милость?» — спросил Дурдельс. «Его милость, господин мэр!» «Я никогда еще не бывал в его присутствии», — сказал Дурдельс, «бросая на мэра далеко не взгляд. И когда меня сведут к нему, то я всегда успею унижаться. До тех же пор...» «Мистер Сапси, его имя, Англия, отчизна, Клойстергам — его жилище, аукцион — его призвание». В эту минуту появился на сцену депутат, предшествуемый раковиной от устрицы. Он тутчас пошел к дурницу, и потребовал три пенса за его службу. Пока Дурдельс медленно отыскивал и считал деньги, мистер Сапси объяснил новому обитателю Клойстергама обычаи, занятия и репутацию Дурдельса. «Я полагаю, мистер Дурльс, сказал мистер Датчери, — что любознательный чужестранец может во всякое время посетить вас и вашу работу, не правда ли? Я рад всякому джентльмену, который придет ко мне вечером и принесет с собой водки на двоих». — отвечал Дурлис, — а если он удвоит эту порцию, то я буду еще более ему рад. — Я вас посещу, мистер Дурлис. Эй, господин депутат, что вы мне должны? — Услугу. — Помните же и честно уплатите мне услугу, отведя меня к мистеру Дурлис, когда я вздумаю к нему отправиться. Депутат громко свистнул и исчез. Мистер Сапси и его новый приятель продолжали свою прогулку до дома его милости господина мэра, где они простились различными церемониями. Даже оставшись один, мистер Датчери продолжал держать шляпу под мышкой и отправился домой с непокрытыми, развивавшимися по ветру, седыми волосами. Возвратясь в епископский посох и посмотрев в зеркало, висевшее над камином столовой, на свои седые лохматые волосы, мистер датчери покачал головой и сказал сам себе «Для прознашатающегося, живущего на свои собственные средства, я таки поработал сегодня».